Канатоходец В звёздную рождественскую ночь, ступая босыми пятками по снегу, из цирка чесняги Аршамбо ушла удача. Она выбралась из-под полога Шапито, с минуту постояла, прощаясь, и потающему под ногами насту заскользила через Марсово поле на свет фонарей с улицы Бурдонне. Удача ушла вслед за переманенным в заведение Арно укротителем сеньором Карачоула, двумя его медведями, макакой и наездницей мамзель Фрике, которую сеньор укращал по ночам в свободное от медведей время. Удача ушла, но чесняга Аршамбо, пробудившись поутру, об этом не подозревал. Шапито прибыл в Париж накануне Рождества, юбилейного 1900 по счету. Праздничное представление принесло немалые барыши, а новогоднее сулило еще большие. Почесываясь и позевывая с просонья, Чесняга спрыгнул из кибитки на снег. Раскланялся с парой-тройкой любопытствующих столичных буржуа и в следующий миг обнаружил, что в привычном глазу антураже не хватает шатра с медвежьей клеткой. Чесняга Аршамбо слыл непревзойденным пройдохой, и когда выяснилось, что вокруг пальца обвели его самого, сдерживать гнев не стал. Следующие полчаса, затаившиеся под снегом Марсово поля смущенно ежилось под ураганом отборных ругательств на языках всех 11 стран, по землям которых когда-либо странствовал с бродячим цирком Чесняга. Беппа попался под горячую руку владельцу заведения, когда поток брани у того еще не полностью иссяк. Был Беппа злющ, несносен и страдал многочисленными недугами, свойственными старой, вышедшей в тираж цирковой обезьяне породы шимпанзе. усилиями сеньора Карачелла Беппа обучился расхаживать во фраке с ботфортами, носиться по манежу на самокате, исполнять боковое сальто Мортале в конном вальтиже и ненавидеть весь мир. Какой-то десяток лет назад Беппа еще блистал на арене и приносил заведению ощутимые дивиденды — Ныне же он годился разве что на кривлянье в клоунаде. Неудивительно, что сеньор Карачелло, по-английски распрощавшись с шапито Чесняги Аршамбо, заодно решил расстаться и с облезлым, неприветливым ветераном. «А ты, проклятая образина, значит, осталось у нас дармоедничать!» — констатировал Чесняга, обнаружив привязанного к стойке ограждающего манеж барьера Беппа. «Чёртова дохлятина!» Аршамбо подхватил забытый у барьера берейторский арапник и вытянул Беппо поперёк спины. «Эй, кто-нибудь, пристрелите обезьяну! Впрочем, нет, продадим её на живодерню Разбуженные руганью цирковые молчали, потупившись. «Не надо бы, хозяин!» Робко вступился за Беппо, здоровила Жан-Поль, могучий силовой акробат и отчаянный добряк. «Ему и так немного осталось!» поддержал Жан-Поля его напарник Жан-Клод. «Пускай уж доживёт с нами». «Доживёт «Да с нами!» издевательски передразнил акробата Чесняга и вновь вытянул бедолагу по кнутом. «Этот прожорливый урод? Нет уж, увольте! Обезьяна отправляется на живодёрню!» Акробаты смолчали. Возражать владельцу заведения было чревато. «Обезьяна остаётся». Же Аршамбо резко обернулся. Конатоходец Малыш Луи, скрестив на груди руки, невозмутимо смотрел хозяину цирка в глаза. Был Малыш Луи низкоросл, не, не выше Бэппа, почти карлик. Ещё был он угрюм, нелюдим и немногословен. А ещё Малыша Луи побаивались. Страха контоходец не знал. за сапога носил нож и поговаривали, что управлялся с ним так же искусно, как с шестом балансиром на проволоке под цирковым куполом. «А кормить этого проглота кто будет?» — сбавил обороты чесняга. Малыш Луих мыкнул, шагнул к Беппо, отвязал его от барьера и повел за собой прочь. На место покинувший цирк Шапито удачи явилась невезуха. Нового укротителя найти не удалось, Одна за другой издохли две тягловых лошади, выбыл из труппы, сломав на репетициях ногу гимнаст, сохший поудравший сеньором Карачелло мамзели Крафт-джонглер, стал с горя попивать. Он то и дело освистывался публикой, когда ронял на манеж гири, ядра и булавы. Доходы упали, теперь заведение едва сводило концы с концами. Из Франции цирк перебрался в Швейцарию, поколесил по Австро-Венгрии и к лету откочевал в Италию. Дела не улучшились. Кибитки вереницы тянулись по проезжим трактам, а за ними вслед, хромая и спотыкаясь на дорожных ухабах, упорно и неотступно тащилась невезуха. Травматический облезлый шимпанзе с годами стал мудрым. Человеческой речи он не разумел и потому не знал, что стоял уже на пороге живодерни. Но чутьем, острым, звериным, тем, что не смог забить кнутом и пинками сеньор Карачелло, Беппа был богат. Чутьем он сумел понять, что сделал для него канатоходец. И оценить сумел тоже. Теперь, просыпаясь в видавшей виды кибитки по утрам, малыш Луи зачастую находил у себя под боком мирно посапывающую лохматую голову Беппа. Злая, взращенная в неволе и воспитанная побоями обезьяна, на старости лет внезапно обрела друга, такого же нелюдимого, угрюмого и низкорослого, как она сама. «А мы с тобой похожи, дружище?» С удивлением сказал однажды малыш Луи, скармливая Беппо, приобретённый на туринской ярмарке банан. «Даже внешне? Что взять? Оба мы с тобой, цирковые!» Беппо осклабился. Он не понял ни единого слова, но был согласен. Малыш Луи, как говорили о потомственных циркачах, родился в опилках. Шимпанзе на свет появился в клетке. Разницы не было. Беппо чутьем осознавал сродство. «Не везет нам в последнее время», — пожаловался честня Гаршамбо индийскому факиру и заклинателю змей Прабхакару Сикху. «Надо что-то менять. Как ты считаешь?» Факир и заклинатель змей с труднопроизносимым именем покивал. В везении он понимал толк, потому что ни факиром, ни индусом не был, а звался Рамиром и происходил из самой что ни на есть заурядной семьи кочевых цыган. гадалки пойду», — сообщил владельцу заведения Прабхакар Рамир. «Пускай карты раскинет. Ручку ей позолотить надо. Деньги давай». Неожиданности гадания не принесло. потому что показали карты цирку Шапито каждодневную, рутинную, оскомину набившую дальнюю дорогу. — В Испанию! — уточнил направление дальней дороги заклинатель Факир. Поправил серьгу в ухе и добавил решительно. — Там и свезет, карты врать не станут. На самом деле, особой уверенности в предсказании кочевой индус не питал. У него тоже было чутье, пускай и не такое острое, как у бэппа, но было особое чутье, цыганское, и ничего хорошего оно не предвещало. На золотом каталонском пляже, допьяна надышавшись бризом, заплутала среди приврежных эвкалиптов и отстала от цирка-невезуха. На сельской ярмарке чесняга шамбо прикупил за бесценок четверку лошадей, В Жероник Шапито прибились согласные работать за гроши наездник Пабло и шпагоглотатель Хуан, а в Сабадели догнал труппу, залечивший сломанную ногу гимнаст. Таким образом дела пошли в гору, и Чесняга, потирая руки в предвкушении барышей, велел готовиться к выступлению в Барселоне. Он не знал, что под пологом головной кибитки умостилась уже, пригрелась и терпеливо ждала своего часа беда. Театр начинается с вешалки, а цирк — с парад-пролога, торжественного марша труппы перед зрителями за час-другой до начала представления. На этом парад-прологе Чесняга превзошел самого себя. Он сыпал шутками, на лету слагал стихотворные экспромты, азартно пикировался с белым и рыжим клоунами, в общем, проделывал все то, чем способен завлечь публику опытный и умелый шпрехшталмейстер. Цирк оказался полон, и представление удалось. Силовые акробаты Жан-Поль и Жан-Клод выложились во французской борьбе. Отточенными движениями швырял воздух пудовые гири, неделю не бравший в рот ни капли спиртного крафт-жонглёр. Запрокинув лицо, сантиметр за сантиметром, вбирал в себя острый клинок шпагоглотатель Хуан. Извлёк из мешка двух кобр и заиграл на дудке разухабистую цыганскую плясовую, спрятавшей под тюрбаном ушную серьгу факир Прабхакар Сик. И даже Бэппа, обретший внезапно вторую молодость старый Беппо, исполнил свое коронное сальто-мортале со спины с скаковой лошади. Когда второй час представления подошел к концу, когда зрители аплодисментами отбили уже ладони, когда рыжий клоун, шатаясь от усталости, под хохот толпы повалился на белого, кулисы, скрывающие крепленный к мачте под куполом помост, распахнулись. Канотоходец в атласном кружевном камзоле и щегольском широкополом цилиндре ступил на проволоку. Толпа ахнула. Необходимый для поддержания равновесия шест-балансир канотоходец небрежно держал подмышкой. Забравшись на мачту и судорожно вцепившись в купольную ткань, старый бэп с ужасом смотрел на шагающего по проволоке малыша Луи. Стараниями беглого укротителя, сеньора Карачелла, канат Беппе ненавидел и боялся его панически, отчаянно. Для битого, поротого циркового шимпанзе понятия «канат» и «кнут» намертво слились воедино. И никакая сила в мире не могла бы заставить Беппе ступить на проволоку, не говоря уже о том, чтобы по ней пройтись, пусть даже на четвереньках. Поэтому всякий раз, когда малыш Луи шагал по канату, жонглируя балансиром, подбрасывая в воздух цилиндр и ловя его на конец шеста, старый облезлый шимпанзе умирал от страха. Долгие 10 минут малыш Луи демонстрировал публике чудеса эквилибристики. Затем под восторженный рев сунул под мышку шест и вальяжно, словно шагал по парижскому бульвару, удалился по проволоке за кулисы. Старый Беппа съехал по мачте вниз и, сгорбившись, закосолапил к гримерной. На пороге остановился, вцепившись в портьеру, замер, глядя на переодевающегося канатоходца. «Эй, смотрите, да он плачет!» — изумленно ахнул шпагоглотатель Хуан. Беппа и вправду плакал. От счастья. Плакал, как это делают обезьяны. Без слез. Из Барселоны бродячий цирк двинулся на запад в Сарагоссу, оттуда дальше в Вальядолит, затем повернул на юг к Мадриду. Каждое представление на пути давало немалые сборы. Чесняга Аршамбо в скорости стал путаться, подсчитывая выручку и подумывать о покупке небольшого домика где-нибудь под Марселем или Нантом. А в головной кибитке тряслась по Кастильским дорогам в ожидании своего часа беда. Час беды настал душной мадридской ночью под тусклым светом ущербной луны. Никто в цирке так и не узнал, по какой причине вспыхнул пожар за считанные минуты поглотивший составленные в круг кибитки. На этот раз чесняга Аршамбо брониться не стал. На следующее утро он стоял с непокрытой головой под палящими лучами августовского солнца и тоскливо смотрел на то, что осталось от заведения. «Хэх, хорошо!» Услышал чесняга глумливый голос за спиной. Он обернулся. Непотребного вида девка с подбитым глазом хохотала ему в лицо. «Ты кто?» — шепотом спросил Аршамбо. «Я-то?» — переспросила девка сквозь хохот. «Я твоя беда. Ухожу от тебя. Прощай». «С кем говоришь, хозяин?» — подступился к чесняге заклинатель змей. «Нет же никого, а ты...» Цыган осёкся. Ему вдруг почудилось, что в тяжелом августовском зное медленно растворяются вульгарные черты непотребной распутной девки. Благая весть пришла к чесняге Аршамбо на следующие сутки, через час после того, как он принял решение распустить труппу. «Ее Величество Мария Кристина, королева-консорт Испании, наслышана о вашем несчастье, мэтр!» Торжественно обратился к чесняге дворцовый курьер. Королева соболезнует и хотела бы частично возместить убытки. Владелец цирка согнулся в поклоне. «Слава королеве!» — ошеломленно пролепетал он. «Взамен!» — невозмутимо продолжил курьер. «Ее Величество просит дать представление в ее честь на площади Пласа-майор. Там расположена арена с амфитеатром, где обычно проходит коррида. Королева прикажет ткачам пошить цирковой купол взамен сгоревшего. В двухнедельный срок купол будет готов». «Могу ли я передать Ее Величеству ваше согласие, мэтр?» «Плохое место, хозяин!» На принялись отговаривать Чеснягу силовые акробаты Жан-Поль и Жан-Клод. Негоже цирковым артистам выступать там, где происходят убийства. «Убийство быков, болваны!» — загорячился Чесняга. «Понятно вам, быков!» «Впрочем, вы двое недалеко от них ушли!» «А ты что скажешь?» — повернулся Аршамбок заклинателю. Рамир задумчиво теребил серьгу в ухе. Молчал. Он, как и положено цыгану, в дурные приметы верил. гадалки пойду», — сообщил, наконец, факир заклинатель. «Пускай карты раскинет. Ручку ей позолотить надо. Деньги давай». От гадалки цыган вернулся мрачным, насупленным. «Плохо карты легли хозяин», — буркнул он. «Как бы ни случилось чего». Чесняга Аршамбо закаменел лицом. До сих пор предсказаниям он старательно следовал, о чём ни разу не пожалел. «Чего бы не случилось?» — переспросил он. «Чего именно?» «Не знаю, хозяин», — пожал плечами цыган. Гадалка трижды кидала, и всякий раз выпадали крести. Не к добру. Чесняга долго размышлял, нахмурившись и уставившись в пол, потом сказал... «У нас и так всё не к добру. Отказываться от шанса из-за дурацких суеверий я не намерен, и тебе не советую». «Как скажешь, хозяин. Ступай. И вот что. Не вздумай кому-нибудь болтануть». За час до начала представления на Пласа-майор пришла смерть. Была она здесь завсегдатаем, за несколько последних веков не пропустив ни единой кориды. Два воскресных часа были для смерти заслуженным отдыхом от постылой каждодневной работы. Здесь, в амфитеатре, она не исполняла чужую волю. Здесь она выбирала, кому жить, а кому умирать, сама. И иногда позволяла себе отправить в дальний путь по темной дороге не бессловесную рогатую тварь, а верткого изящного щеголя. Просочившись через каменную стену, смерть проникла в амфитеатр. Остановилась, застыла. Внимательно рассмотрела натянутые на вертикально врытые в землю мачты пёстрый в красно-синюю полоску купол. Удивлённо клацнула челюстью, пожала костлявыми плечами, хмыкнула и устроилась в первом ряду. Факир и заклинатель змей Прабхакар Сигх смерть не увидел. Почувствовал. Шпрэхшталмейстер уже сложил первый экспромт. Рыжий клоун уже оттаскал за нос белого, а цыган Рамир, замерев в проходе между кулисами, все не мог оторвать пристального взгляда от пустующего места в первом ряду. Очнулся Рамир лишь когда почувствовал, что кто-то мертвой хваткой вцепился ему в рукав. Цыган выдохнул и опустил взгляд. Уставившись круглыми от страха глазами туда же, куда и он, рядом с заклинателем дрожала выреженная во фраг перепуганная старая обезьяна. Цыган ухватил обезьяну за шкирку и потащил за собой назад, в темноту, огороженного кулисами пространства. «Ты тоже почуял, да?» — ошеломлённо спросил Рамир. Он мог бы поклясться, что старый шимпанзе кивнул в ответ. В отличие от цыгана, Беппа увидел смерть воочию, так, как видят костлявую звери в стае, когда она приходит за одним из них. «За мной», — беспорядочно думал старый Беппа. «За мной, за мной, за мной!» Он отчаянно не хотел, не желал умирать, особенно сейчас, когда в его никчёмную, наполненную унижениями и побоями обезьянью жизнь, ворвалось вдруг счастье. «Что с тобой, дружище?» Малыш Луи приблизился, ласково потрепал Беппа по затылку. «Эй, да ты весь дрожишь, не как простыл?» «Ничего, вечером налью тебе немного коньяку. Ну, давай, давай, соберись, сейчас твой выход». Механически передвигая конечности и не отрывая взгляда от пустующего места в первом ряду, Беппо заковылял по арене. Он сам не знал, как ему удалось забраться на лошадь. Щелкнул хлыстом берейтер, качнулся, а затем и понесся в скач переполненный амфитеатр. «Оле!» — Беппо взвизгнул и метнулся с лошадиного крупа прочь в сумасшедшем сальто. Пустующее место в первом ряду стремительно приближалось. Беппа пронзительно завизжал, он летел прямикомо в объятья смерти. Не долетел. Вмазался в ограждающий арену барьер, рухнул вниз и, еще не веря, что живой, озираясь, на четвереньках припустил к проходу. Смерть, нацелив на Беппа костлявый палец, тряслась от смеха в первом ряду. «Как же так, дружище?» — захлопотал вокруг бэпа малыш Луи. «Больно, да, больно». «Ничего. А ну пошли отсюда!» — набросился малыш на хихикающих цирковых. «Вы все вместе этой обезьяны не стоите!» К контракту Беппа осознал, что смерть его не взяла. А еще осознал, что теперь она непременно заберет кого-то другого. Кряхтя от боли и подвывая от страха, Беппа вскарабкался по мачте, уселся на траверсу и намертво вцепился в купол. «Его возьми! Его!» молил Беппо тыча лапой в направлении шпрэшталмейстера. «Или этого, с гирями. Или клоуна. Даже обоих, только не...» Время шло, представление близилось к концу, а смерть, заворожённо глядя на арену, ещё не выбрала. «Факир, где Факир?» — суетился в 20 метрах под Беппо чесняга Аршамбо. «Его выход! Где это чёртово цыганское отродье?» «Хозяин!» — метнулся к чесняге из темноты рыжий клоун. факер на манежни выйдет у него скрутило живот стесняюсь сказать блюет прокллятье где она находится уже под куполом кто-нибудь крикните ему пусть выходит смерть и не заметила как единым мигом сгинули два часа она пришла в себя лишь когда образовалась заминка после очередной клоунады смерть встрепенулась подобралась представление заканчивалось а сейчас в финальном номере Зычно кричал саренный толстячок в дурацкой шляпе. «Перед вами выступит непревзойденный мастер Эквилибра, канатоходец!» Смерть не дослушала «Придется брать канатоходца?» — невозмутимо решила она. Выбора уже не осталось. Что ж... Портьера под куполом цирка распахнулась. Канатоходец в щегольском широкополом цилиндре, застыв, стоял на краю помоста. необходимый для поддержания равновесия шест-балансир, он почему-то держал под мышкой. Прости, сказала канатоходцу смерть. Секунду другую тот еще постоял, переминаясь с ноги на ногу, затем бросился с помоста на проволоку. Смерть махнула костлявым запястьем, канатоходец оступился, пошатнулся и не удержав равновесия, полетел с двадцатиметровой высоты вниз. Цилиндрон Схватил мой цилиндр и шест. На арене, в опилках, раскинув в стороны лапы, мертвыми глазами глядел в купол цирка старый, облезлый шимпанзе. Слезы текли у малыша Луи по щекам.